Глава 13. Раздельно нельзя. Вивьен, заступающая на вахту. Демоница крепко проспала весь вечер и полночи, и где-то около двух распахнула глаза. В спаленке имелось оконце, как у людей, с занавесками. В него светила луна. С кровати открывался обзор на аккуратную полянку. Ранее Вивьен к ней не присматривалась, не до того было. Сейчас там неприветливо раскачивались здоровенные сосны. Мысль о суровом профессоре с ангельскими крыльями буквально стукнула ее по лбу. Она тут, а он там. Промелькнули обрывки видений. Две фигуры из землистой пыли с острыми и вполне материальными зубами пытались его сожрать. Один вцепился в ногу, а другой грыз горло. И всё это происходило в какой-то подземной комнатушке, едва освещенной переносной керосиновой лампой. В тот же миг она спрыгнула на пол, скинула его халат и осталась в тоненьком черном платье. Всем цветам она по привычке предпочитала этот. Пускай развратные суккубы таскают красный, меняют каждый день яркие тряпки. Приличная девушка носит черное. Кольцо на месте. Посуду потом помоет. Пора выручать Рида. Конечно, она подозревала, что демон, который уничтожал предметы, например, шкаф, не прилагая видимых усилий, сумеет справиться и с умертвиями. И все-таки видения появились не просто так. Разве можно по выдырю оставлять господина на столь длинный срок? Или все же сожрали? Она не очень ладила с порталами, настраивать сама не умела. Но здесь Вивьен была уверена, что уж Дарида до доберется легко, где бы он ни был. А ковы на запястьях почти исчезли. Остались тонкие ниточки, более светлые, чем ее загорелая кожа, как зажившие шрамы. Если не знать, то заподозрить невозможно. Скорее, скорее! Девушка попыталась повторить то, что делали опытные маги, создавая воронку портала. Она представила красивое, усталое лицо с привычным, будто приклеенным презрительным выражением. Резко свела ладони вместе, силой концентрируя в них нечто невидимое, не разводя, описала окружность. Раз, другой, третий. Опять ничего. У, бездна! От расстройства Вивьен высунула хвост из под юбки и щелкнула им по ножке стула, будто хлыстом. Воздух под ее руками завибрировал, откликаясь. Раздалось уже знакомое жужжание сгущающейся магии. Окружность с гладкой поверхностью, похожая на черное зеркало, принялась разрастаться, пока не достигла в диаметре высоты дверного проема. «Пора!» – слух подумала Вивьен. И в этот же момент зеркало дрогнуло, заребилось и втянуло ее вовнутрь с не слишком приличным чмокающим звуком. «Ну и ладно, я никому не скажу, что ты не звенишь, а чавкаешь!» Это она тоже сообщила в пустоту, чтобы успокоиться. Впервые в жизни ее несло неизвестно куда по безадресному порталу. Для его создания всего-то понадобилось представить демона с каменной физиономией. «И из чего я взяла, что ты принц?» – поверила на слово. «Может, ты смесок, от которого отказались обе стороны? Ты сошел с ума от неразделенной любви. Мне нужно всего лишь найти твою бывшую невесту, и мы объясним ей». Вивьен обожала придумывать истории, но озвучивала их голосом только тогда, когда была убеждена, что рядом никого нет. Тут же она нашла себя сидящей на бордовом ковре с широкой черной траурной каймой. Но ни одну. потому что рядом на стуле восседал черный ворон. Бесовка не разбиралась в птицах. И ворон показался ей невероятно крупным. Примерно как гусь, которого она однажды видела на единственной в окрестностях ферме. «Принц он, не сомневайся!» Выплюнул ворон, будто продолжая дуться. Но не на Вивьен, на кого-то другого. «Когда он успел взять тебя в услужение?» И чем ты, мелюзга, провинилась? Триста лет никого не призывал на кровную службу. И как мы тут все разместимся? Живет, как и нищий. В недемонических условиях. Вивьен покрутила головой. Комната действительно не поражала роскошью. Начать с того, что вместо люстры с потолка болтался пустой шнур. Обивка на креслах и диване поизносилась. И все это недоразумение, кто-то, не имеющий понятия о функциональном интерьере, завалил пухлыми шелковыми подушками. Фи, не неэстетично. «Я могу занять соседнюю комнату», — предложила она. Оставаться здесь теперь не казалось такой уж необходимостью. «Принц в порядке? Мне, наверное, привиделось покушение». «Да, он что-то говорил, что мальчишку его ученика чуть не убили. Здесь постоянно что-то случается. Не Академия, а цирк. Но разве он меня слушает?» Затрахтел ворон, неожиданно обретя существо, которое внимало ему с надлежащим уважением. «Меня Захарий зовут. И не пари чепуху. Раз прислужница, то место твое при нем». Так, чтобы в любой момент добежать могла. Ап, интересно знать, о чем думал, когда оставил тебя неизвестно где. Вот так горячко и происходит. Кровная привязка самая серьезная. Когда хоть успел, черт. Захарий чувствовалось и сказать многое. Но через гостиную прошел сквозняк. Раскрытая оконная рама ударилась о подоконник. Пламя в камине полыхнуло. И сразу угасла. Явилась его дама. Это я ему посоветовал сегодня женщину позвать. Совсем ядовитый стал. И в то же время ледяной. Корочку эту с него сбивать надобно Хотя бы раз в месяц. Вивьен поймала в себе вспышку досады. С чего бы это? Если у Рида уже есть невеста, то это значительно упростит жизнь. «Быстрее появится новая семья, она освободится». Да, она рассчитывала принести пользу, раз обстоятельства сложились таким образом. «Не страшно, еще успеет». «Поможет кому-то другому».